Глава 4. Где вам нужно жить в соответствии с вашим типом личности. ENTP. Гонконг. Гонконг — многонациональная смесь Востока и Запада с большим разнообразием кухни, развлечений, языков, религии и возможностью интеллектуально стимулировать ИНТП до конца жизни. Этот тип обожает исследовать новые направления мыслей и новые способы получения жизненного опыта а беспорядочно растущий Гонконг также разнообразен, как ум ENTP. Он открывает все новые пути обучения, прогресса и изменений и идеально подходит для жизни в постоянном развитии, характерной для ENTP. INTP — Силиконовая долина, США. Не совсем город, скорее пригород, Силиконовая долина — идеальное место для прогрессивного INTP. Этот тип чувствует себя лучше всего в интеллектуально стимулирующей среде, где поощряется логический анализ и творческое вдохновение. Большое количество технологических компаний и бизнес-стартапов в Силиконовой долине дает возможность психологическому типу, обладающему пытливым умом, добиться успеха. Здесь всегда хватает интеллектуальных ресурсов, а это значит, что у INTP не закончатся новые идеи, которые можно покритиковать. ENTJ, Нью-Йорк, США. Если есть что-то, что представители типа ENTJ любят делать, то это решать поставленные задачи наиболее эффективным и передовым способом. Этот склонный к инновациям тип стремится быть в гуще событий, чтобы анализировать их, придумывать более эффективный способ взять ситуацию под контроль, превратить все это в прибыльное предприятие и его возглавить. Есть ли лучшее место для такого прогрессивного типа чем центр мира Нью-Йорк. И NTJ хочет быть в курсе всех последних тенденций, а Большое Яблоко — это город, где всегда что-то происходит. INTJ. Сиэтл, США. Как город, чье население обладает самым высоким уровнем образования и грамотности в США, Сиэтл идеально подходит мозговитому INTJ. Этот тип открыт всему новому, но осторожен. Любознателен, но склонен сомневаться. Закрыт, но его глубоко захватывает все, что связано с опытом человеческого существования. Сиэтл предлагает те же контрасты. Он прогрессивный, но замкнутый, богатый, но скромный. Объединяет городскую инфраструктуру с заботой об окружающей среде. INTJ чувствует себя как дома в этом городе. А поскольку сфера науки и технологий привлекает сюда толпы представителей типов NT, У INTJ будет идеальная группа товарищей, с которыми он сможет делиться мыслями, идеями и теориями. Вдобавок, плохая погода часто заставляет людей оставаться дома. Поэтому INTJ будет спокойно закрываться от всех, чтобы поработать над новым проектом. ESFJ. Лос-Анджелес, США. ESFJ хочет быть там, где люди. Особенно, где люди сходятся, съезжаются, расстаются и отрываются. Этот тип чувствует себя лучше всего, поддерживая связи. Поэтому пронизанная сетями знаменитостей матрица Лос-Анджелеса — идеальное место, которое будет держать ESFJ в курсе событий. Переменчивая природа киноиндустрии предоставляет отличную возможность для работы, связанной с людьми. Именно в этой сфере ESFJ действительно может блеснуть. ISFJ. Цюрих, Швейцария. Ничто не нравится ISFJ больше, чем чистая, хорошо организованная среда, в которой все друг с другом ладят и все работает как надо. В безупречном Цюрихе ISFJ почувствует себя совсем как дома. Сдержанные, но приветливые граждане Швейцарии не любят суетиться без крайней надобности. Они живут размеренной жизнью, делают все на совесть, а затем удаляются на пенсию, которую проводят в благоустроенных домах в окружении самых близких людей. Придерживающаяся нейтралитета Швейцария — идеальное место для ищущего мира ISFJ. Никаких забот, никаких хлопот, никаких серьезных разногласий. ESFP. Рио-де-Жанейро, Бразилия. ESFP любит погорячее. Во всех смыслах этого слова. Рио-де-Жанейро — город, который кипит и бурлит музыкой, культурой, страстью и возбуждением. Все это — идеальный вариант для жизнелюбивого ИСФП. Он хочет быть в гуще событий, там, где праздник никогда не заканчивается. Рио-де-Жанейро предоставляет безграничные возможности для того, чтобы этот ориентированный на людей тип мог пообщаться, потусоваться и оторваться по полной. К тому же умопомрачительные виды города потешат его взыскательный вкус. АСФП — ганалулу Гавайи. ISFP — олицетворение безмятежной, наполненной гармонией культуры Гавайских островов. Этот тип придает большое значение эстетической стороне, поэтому ганалулу с его пейзажами — идеальное место, где творческий ISFP найдет вдохновение. Любящий общение и в то же время сдержанный, ISFP находит удовольствие в глубоких связях с любимыми людьми, хотя ему требуется время, чтобы привыкнуть к кому-то. Небольшая отдаленная территория Гавайских островов отлично ему подходит. ганалулу достаточно маленький, чтобы ISFP было комфортно, и достаточно дикий, чтобы он мог почувствовать себя свободным. ISTJ. Берлин, Германия. ISTJ любит четкость, добропорядочность и эффективность, а культура Германии этому идеально соответствует. В Берлине, городе с историей, уделяют большое внимание образованию, развитию и интеллекту. Это нравится серьезному по натуре ISTJ. Этому типу чужды сомнения, когда необходимо выполнить задачу, и ему нравится жить в городе с аналогичными ценностями. Патриоту до мозга костей, но скрытному в том, что касается личной жизни, ISTJ придутся по душе основанные на структурированности и независимости немецкие нормы. ESTJ. Шанхай, Китай. Шанхай, считающийся экономическим, коммерческим и финансовым центром Китая, прекрасно подходит деловому складу ума и STJ. Этот тип добивается успеха благодаря своей эффективности и стремлению к развитию на рабочем месте. Он любит быстро продвигаться по карьерной лестнице. Шанхай позволит и СТД играть в большой лиге международного бизнеса, оставляя ему возможность иногда расслабиться и подебоширить в одном из многочисленных облюбованных иностранцами районов, славящихся своей ночной жизнью. Этот яркий город Китая поместит трудолюбивого ИСТДЖ в самый центр возможностей. ISTP. Квинстаун. Новая Зеландия. Квинстаун, который называет себя адреналиновой столицей мира, кажется ориентированному на сенсорное ощущение ISTP гигантской детской площадкой. Этот тип заряжается от активного времяпрепровождения, и его привлекают экстремальные виды спорта, например, хелиски, горнолыжный спуск с вертолетной забруской, прыжки с парашютом, катание на горном велосипеде и полеты на дельтаплане. Обычно ISTP можно встретить болтающимся где-то на скале с камерой GoPro на лбу и полнейшим пренебрежением любыми правилами. Его природа независима от дух отважен, что почти в точности описывает жителя страны Киви. Киви прозвище жителей Новой Зеландии. ESTP Кейптаун ЮАР. Кейптаун кипит событиями и приключениями. Это идеальное место для ESTP, который все время на взводе. Этот дерзкий и решительный тип любит собирать новые впечатления и быстро переходить к новым начинаниям. ИСТП находятся в тесном контакте с внешней средой, поэтому их привлекает располагающий к прогулкам Кейптаун. Нужны горы на заднем дворе? Есть. Возможность для занятий серфингом в двух кварталах от дома? Получите. Бесстрашный ИСТП найдет чем себя занять во вдохновляющем Кейптауне. INFJ. Париж, Франция. Париж предлагает ни с чем несравнимое сочетание шика, культуры и стиля. С момента своего создания этот город привлекал художников и интеллектуалов со всего мира. Склонным все идеализировать представителям типов NF невозможно перед ним устоять. INFJ, которые ценят право на неприкосновенность личной жизни, но тесно связаны с творческим сообществом, очень гармонично себя чувствуют на интернациональных улицах Парижа. Там они могут исследовать свои интересы, соприкасаться с историей страны и держаться настолько замкнуто или открыто, насколько им хочется. Восхитительная культура Франции отлично подходит типу INFJ, такому же редкому сокровищу, как сам Париж. ENFJ. Флоренция, Италия. Такая же очаровательная, как большинство итальянских городов, но менее шумная Флоренция с ее восхитительными ландшафтами просто умоляет ENFJ в нее нагрянуть. Причудливые улочки и комфортабельные районы располагают к формированию тесных сообществ, а это для ИНФД в приоритете. Он больше всего любит налаживать глубокие связи и заботливо их поддерживать. Итальянская культура семейственности построена на этих ценностях. Эта страна также пронизана духом истории и художественного наследия. INFP. Амстердам, Нидерланды. Толерантность и взаимное уважение — сердце культуры Амстердама, что прекрасно подходит миротворцу INFP. Этот тип жаждет гармонии, связей и глубокого анализа всех аспектов человеческого существования. Все это представлено в Амстердаме с его эклектичной культурой. Если не обращать внимания на скандальную репутацию, связанную с отношением к наркотикам, здесь можно обнаружить источник захватывающего культурного опыта, который похож на внутреннюю жизнь INFP, склонного сомневаться и закрытого, но от демонстрирующего глубокое понимание любого образа жизни. INFP находит утешение в либеральных ценностях Амстердама и в то же время наслаждается свободой придерживаться собственных убеждений. INFP, Сан-Франциско, США. Впечатлительность INFP зашкаливает. Впечатлительность Сан-Франциско тоже. Это идеальная пара. Если серьезно, то либеральные ценности Сан-Франциско уже десятилетиями привлекают типы NF. Известный одновременно своим хипповым отношением к жизни и упором на интеллектуальность, Сан-Франциско — лучшее пристанище для либерально настроенного идеалиста и NFP. Этому типу нравится исследовать многочисленные способы самовыражения и пути личного развития. Сан-Франциско предоставляет для этого отличные возможности. Этот шумный, живой город во всех смыслах отражает искромётного и